Статья вторая. Эволюция жанра айдолов в кей-поп. Что означает появление хип-хоп-айдолов в истории кей-поп? В 2010-х годах самой большой переменной на мировой музыкальной арене, центром которой были США, можно назвать наступление жанра хип-хоп. Хип-хоп представлял собой уличную культуру, но в конце 70-х годов, благодаря средствам массовой информации, Впервые проник на музыкальный рынок, В середине 80-х годов он превратился в полноценную музыкальную индустрию, а с середины 90-х годов стал самым популярным и влиятельным жанром в Америке. Для понимания явления хип-хопа и рэпа в Корее нужно вернуться в 80-е. С конца 70-х годов на волне популярности жанра диско в стране в огромных количествах начали открываться дискотеки и ночные клубы. В районах с большим количеством иностранцев, таких как Сеульский и Тывон, появились корейские артисты, имитирующие темнокожих танцоров Брейка. Творчество таких артистов нашло признание у публики и приобрело массовый характер. Однако, несмотря на это, ни один мега-популярный в Корее второй половины 90-х годов рэп-исполнитель, Сотэ Джи and Boys, Бойс, или Хён Джиньон, не был особо известен за рубежом. В таких условиях корейский хип-хоп с конца 90-х годов стал использовать новые возможности в виде появившихся фанатских онлайн-сообществ, и к первой половине 2000-х годов превратился в один из главных жанров инди-музыки. «Дью» – южнокорейский хип-хоп-дуэт, существовавший с 93 по пятые годы, считаются одними из первых исполнителей в жанре хип-хоп на корейской сцене. «Хён южнокорейский певец, рэпер и танцор, сыгравший большую роль в продвижении хип-хопа на корейской сцене. В 2010-х годах корейский хип-хоп явно отличался от того, чем был раньше. Звучание стало основываться на популярном танцевальном жанре трэп, и в отличие от прошлого, когда внимание уделялось в основном только музыке, в моду вошла своеобразная хип-хоп-культура, подразумевающая и стиль одежды, и стиль жизни. Решающее влияние на процесс оказало запущенное в 2013 году музыкальное шоу талантов «Шоу Мизы Мани», в русском переводе «Деньги на бочку». Большую роль сыграл тот факт, что для участия в этой программе были привлечены исполнители рэпа, которые уже более 20 лет представляли андеграунд. Кроме того, шоу оказало большое влияние на кей-поп в целом, включая и айдол-музыку. Начался крутой разворот от электронной танцевальной айдол-музыки, которую называли синти-попом с хуками, в сторону урбанистического звучания, имеющего характер музыки темнокожих исполнителей R&B и хип-хопа. хуки, от английского хук, крючок, цепляющая часть композиции. Этот разворот был начат Биг Bang, Джей Ди и другими исполнителями. В рэпе практически нет музыкальных излишеств, и все строится на действиях самого исполнителя. Было решено попробовать осуществить такой проект хип-хоп-айдолов в рамках нового бой-бэнда в кей-поп. BTS – это группа, которая появилась в важный переломный момент с целью сращивания айдол-формата жанром хип-хоп. С точки зрения музыкальной истории термин хип-хоп-айдол определенно является нонсенсом. Как известно, хип-хоп зародился как субкультура в США 70-х годов в нью-йоркских гетто. Это своего рода поселение внутри города, где живут бедняки. Хип-хоп, будучи нерафинированной музыкой, но неотъемлемой частью культуры, начал масштабно коммерциализироваться во второй половине 80-х годов. Ганста-рэп возбуждал любопытство у представителей среднего белого класса, давая им возможность понаблюдать за жизнью черной бедноты, описывая эту жизнь, когда в карикатурной, когда в нарочито утрированной манере. Это стало важнейшей причиной популяризации хип-хопа. Так как хип-хоп появился на улице, на районах, автор употребляет термин худ, сокращение от «neighborhood», который в английском сленге означает «окрестности», «свой район», он является музыкой для своих и имеет строгие социокультурные критерии. Будучи по сути своей музыкой черных, хип-хоп четко демонстрирует свою расовую идентичность и в плане искренности своих обращений к аудитории схож с панк-роком и фолк-музыкой. Хип-хоп был коммерциализирован и превратился в жанр поп-музыки, который не свойственны понятия расы или границ. Однако при этом возникло разделение на настоящий и ненастоящий хип-хоп, один из самых старых критериев цензуры в этом жанре. Карьеры рэперов, не прошедших эту проверку, часто рушатся. Благодаря популяризации жанра сейчас появились артисты-миллионеры, однако в основном хип-хоп по-прежнему остается музыкой типа Сделай сам. И мы должны помнить, что внутри мощной волны коммерциализации жанра всегда есть активное движение с призывами сохранить истинный дух жанра и его андеграундную суть. В контраст ранее сказанному, Айдол музыка занимает противоположное хип-хопу место в спектре жанров популярной музыки. айдл-поп продолжает традицию жанра вокальной гармонии, стиль вокальной музыки, в которой согласная нота или ноты одновременно исполняются как основная мелодия с преимущественно гомофонической структурой, который возник как ответвление R&B в 50-х годах и стал популярен у молодежи благодаря звукозаписывающей компании Motown. Легендарный музыкальный лейбл, процветавший в 60-70-е годы и специализировавшийся на записи черной музыки. Также называют и жанр R&B – легкий и популярный. В качестве известных исполнителей лейбла можно назвать Джексон Файф и Супримс. Лейбл и его продюсеры систематизировали и контролировали все стороны музыкального процесса, а главными достоинствами музыки считались ее легкость и доступность массовому слушателю, а не экспериментальность. Позднее мы подробнее рассмотрим это явление, сейчас же отметим, что данные традиции американской айдол-музыки нашли продолжение в таких жанрах музыкальной промышленности, как джей-поп в 80-х годах и кей-поп в 2000-х годах. Джей-поп – японская поп-музыка, второй в мире по величине музыкальный рынок после американского. Эти жанры схожи в том, что руководящую роль в производстве здесь играют звукозаписывающие компании и продюсеры, А также в том, что обязательным условием для исполнителей является прохождение стажировки. При этом Кей-поп продвинулся дальше, чем J-Pop, в вопросах визуальной составляющей. К трекам снимаются великолепные клипы и ставится хореография на профессиональном уровне. Кроме того, K-Pop-исполнители впервые в музыкальной истории привнесли в старую традицию бой-бендов новые элементы хип-хопа. Как вообще оказалось возможным совмещение в кей-поп двух таких несовместимых явлений, как айдол-музыка и хип-хоп? Главная причина заключается в том, что в основе музыки кей-поп-айдолов лежат и рэп, и танцевальная традиция. Как многие отмечают, прототипом корейских айдолов можно назвать «Сеутэ Джи Boys. Хотя эта группа, в отличие от современных, не зависела целиком и полностью от музыкального агентства, однако в их творчестве был и рэп, и танцы – У них были зрелищные выступления, и они активно использовали визуальные средства. Они заметно отличались от танцевальных исполнителей своего времени, и их можно назвать прообразом группы, выступавшей в новом модном поджанре кей-поп. Саутаджи and Boys совершили переворот в музыкальной промышленности, поставив во главу угла рэп, и это их революционное наследие неожиданно оказалось перенято айдол-музыкантами. Продюсер SM Entertainment Ли Суман собрал пятерых отлично натренированных и прекрасно танцующих молодых людей и сформировал из них группу Ход. Их творчество совмещало в себе с одной стороны ганста хип-хоп с его горячими призывами и звучанием, сходными с музыкой SOTA G&BOYS, и с другой стороны слащавую танцевальную музыку. Бывший участник SOTA G&BOYS Ян Хён Сок, основал агентство YG. И, инкорпорировав хип-хоп звучание формат айдол музыки, добился успеха в развитии этого направления, продвигая дуэт Дженусин. Их творчество основывалось на музыке афроамериканцев, а также группу One Time, формат которой был максимально близок к современному формату хип-хоп-айдолов. Дженусин. Корейский хип-хоп дуэт, продвигавшийся в 97 -е 2004 -е годы под управлением компании YG и затем возобновивший деятельность в 2015 году. One Time хип-хоп группа в составе четырех человек, продвигавшаяся в 98 е, 2006 -е годы. Один из участников группы Тедди на данный момент является основным продюсером и автором песен в компании YG, формат которой был максимально близок к современному формату хип-хоп-айдолов. Эту традицию через восемь лет переняла группа Big Bang новые айдолы, исполняющие урбанистический хип-хоп. Их успех имеет важное значение с исторической точки зрения, потому как продемонстрировал, что хип-хоп и другая черная музыка могут стать популярными в Корее. Таким образом, мы видим, что хип-хоп всегда играл важную роль в истории кей-поп. BTS унаследовали отличительные черты корейского хип-хопа и корейской айдол-музыки и развили все это в новом направлении. Крайне важно, что они, в отличие от своих предшественников, упорно и глубоко разрабатывали жанры рэпа и хип-хопа. BTS не просто исполняли хип-хоп, они одни из немногих, для кого хип-хоп является их собственной сутью, и такая четкая самоидентификация отличает их от других групп, которые хотя использовали элементы рэпа и хип-хопа, но не смогли должным образом воплотить их в своей музыке и философии. На самом деле, в айдол-музыке, да и в мейнстримовом кей-поп в целом, рэп использовался не как основа, а скорее как украшение песен. К тому же, даже Big Bang, группа, которая позиционировала себя как хип-хоп-айдолов по сути и философии, фактически так и не смогли четко представить свой рэп как самодостаточную категорию. Однако здесь BTS отличаются от остальных, и это четко отражено и в формате группы. Big Хит сформировали группу вокруг рэперов RM и Шуга, что показывает их изначальное намерение создать не айдол-команду, а именно хип-хоп-группу. Услышав музыку BTS, вы поймете, что рэп в ней не используется как приправа к основной танцевальной теме или как нечто, чем обычно заполняется звучание между припевами. Серия сайферов явно продемонстрировала их высокий рэперский профессионализм на недостижимом для обычных айдол-групп уровне. Наиболее важными являются их искренность и отношения. Ребята, в отличие от других современных групп, не относились к своей хип-хоп-концепции как к чему-то приходящему. Не обращая внимания на критику представителей андеграундного хип-хоп-сообщества и даже других айдол-групп, они оставались верными своей сути, упорно шлифуя свои навыки. В ходе деятельности группы в творчестве неизбежно возникало ощущение нехватки рэпа, что восполнялось ребятами за счет выпуска отдельных микстейпов и сольной деятельностью. Микстейп – сборник разнородных треков, в отличие от альбома, где записи, как правило, объединены общей идеей, также обычно бесплатно распространяется онлайн. Такое поведение тоже больше похоже на позицию хип-хоп-исполнителей, а не айдол-группы. Для BTS, которые позиционируются как хип-хоп-айдолы, хип-хоп не просто музыка. Как отмечалось ранее, это непосредственно связано с вопросом отношения, вопросом возможности проводить инициативу в собственной музыке и битах, и текстах песен. Естественно, в этих вопросах они не могут полностью избежать обычной критики в адрес айдол-музыки. ведь они были отобраны и тренировались в соответствии с планом продюсера Бан Шихёка, а их музыка многим обязана таланту таких продюсеров, как Пидок, Слоу Рэббит, Supreme Бой. При всем этом сложно сомневаться в их индивидуальности, ведь у них всегда были понимания, что они хозяева своей музыки и стремление постоянно расти. Будучи подростками с самого начала своих стажировок, они оттачивали биты и писали тексты песен. Кроме того, никто из продюсеров, ни Бан Ши Хёк, ни Пидок, никогда намеренно не контролировал индивидуальность ребят и всячески помогал в тех моментах, где группе не хватало профессионализма. Появившаяся в таких условиях музыка BTS казалась немного сырой, грубоватой и несовершенной, но при этом искренней и настоящей. Образ BTS как хип-хоп-айдолов помогал им выделиться на фоне остальных, но не было похоже, что у них есть стратегия по завоеванию популярности. Однако именно это стало причиной того мощного прогресса, которого они достигли в налаживании связей со своим фандомом, особенно за рубежом. Обсуждение их аутентичности оказалось очень важным для американского музыкального рынка. Характерная особенность BTS отвечать за свою музыку и честно о себе рассказывать была не свойственна айдолам и противоречила стереотипу об айдол-музыке как о чем-то искусственно сделанном. При этом она способствовала открытию и созданию нового фандома, которого никогда не было у существовавших на тот момент исполнителей кей-поп. Когда в 2014 году BTS впервые появились на музыкальной сцене, была эпоха расцвета айдол музыки, и за внимание фанатов боролись Туны One, The Young, EXO, Girls Generation и другие. Туны One. женский хип-хоп и поп-квартет, продвигавшийся под управлением компании YG в 2009-16 годы. Те Янг, сольный исполнитель, а также вокалист группы Big Bang. Казалось, что BTS не найдут своего места в этих суровых условиях. Однако ситуация на американском рынке немного отличалась от корейской. К моменту дебюта на сцене k BTS уже имели фанов среди местных, и этот факт было сложно игнорировать. Кроме того, на них обратили внимание и местные СМИ. Будучи свидетелем тех событий, я осторожно предположил, что два таких явления, как шоу «Деньги на бочку» и группа BTS, станут важными факторами в будущем кей-поп, и через несколько лет выяснилось, что я был прав. Тренды в поп-музыке отражают сознание и стремление большинства современников. Так, например, популярность в 90-е годы так называемой музыки нового поколения, представленной в первую очередь сотой Boys, означала смену поколений слушателей. В начале 2000-х годов структура музыкального рынка резко поменялась в сторону онлайн-продаж, и это вызвало настороженную реакцию музыкантов и спровоцировало реакционные процессы на рынке. В это время вливание капиталов и стратегическое планирование в сфере айдол-музыки принесли свои плоды и привели к глобализации кей-поп. Процесс этот продолжается по сей день. С другой стороны, ускоряется геттоизация музыкального сообщества, его разделение по вкусам. Большинство музыкальных произведений, занимавших верхушки чартов, не получили широкого признания и являлись примерами экспериментальной музыки, понятной узкому кругу любителей, что умаляло смысл таких оценок. Зарубежные поклонники K-pop также ощущали сходное разочарование, так как в середине двухтысячных годов корейская индустрия айдол-музыки, которая переживала резкий подъем, начавшийся благодаря запуску YouTube, в определенный момент оказалась переполнена вторичным материалом. За редкими исключениями типа успеха Сая или популярности Халю, основанной на интересе к кей-поп, корейская поп-музыка по-прежнему оставалась чем-то из разряда редкой экзотики и не более того. В этот период зарубежные фанаты кей-поп в качестве альтернативы айдол-музыке стали рассматривать творчество хип-хоп или инди-рок исполнителей, так как оно характеризуется искренностью мировоззрения и артистизмом. Они обратили внимание на BTS. Новый бой-бенд, провозгласивший хип-хоп своей идеологией и продвигавший грубую, сырую эстетику. Оглядываясь назад, мы видим, что это был важный поворотный момент для кей-поп-индустрии и фанов. Однако тогда это осознавали немногие.